Глава 30 Властимир С самого утра стены главных покоев содрогались от криков. Злился совет. Мужчины швыряли под ноги свитки и ругались, будто они пьяницы под заборной. А Властимир никак не мог угомонить взъерившихся мужей. Не помогали неизысканные яства, невертлявые прислужницы, усердно мелькавшие перед носом знати. Это во всем сварграде людей не останется. — кричал один. — Запасов не хватит. Из хранилища уже половину выгребли, а мор все не отступает. Поддерживал другой. — Народ зол! — кричал третий. — Дурные слухи ходят. — Князь милостивый, да посмотри же ты вокруг. Беда совсем рядом. В горнице твоей сидит. — Нет, но ну это уже наглость. Властимир стукнул кулаком по столу так, что дерево хрустнуло. — Именно что сидит. Зарычал, подаваясь вперед. «Девка день и ночь под присмотром. Тише мыши себя ведет. К травам доступа не имеет, к идолам тоже. Так где тут ворожба может быть?» Но что его голос против дюжины опалоумевших дурней? «Такой и травы не нужны, колдунья она, ведьма. И тебя очаровала мир. Ой!» Самый молодой из совета Дубыня крикнул это и попятился к стене. Но его живенько выпихнули вперед, отдавая на откуп княжьему гневу. Властимир медленно поднялся, и в наступившей тишине было слышно, как шуршит меховая накидка, а ей вторит испуганное дыхание знати. Правильно бояться. Ну, он сейчас им устроит. «Меня, благословленного сворогом, могла очаровать какая-то девка?» «Да как ты посмел, убогий!» — крикнул на всю горницу. Юнец рухнул на колени, и лисья шапка скатилась с пустой головы. «Жалься, милостивый князь!» — запричитал тоненько. «Не мои это слова, народ в тереме так говорит!» «Имена мне!» — взревел властемир пуще прежнего. «Ай, не знаю!» Прислужницы шептались, девки для утех, да все кругом. Значит, всех и казню. А тебя вместе с ними. Дубыня вновь стукнулся, о светлые плиты лбом, только звон пошел гулять. Смилуйся. Чем хочешь, поклянусь, не видел я лиц, только шепотки слышал. Ему на подмогу выступило еще несколько знатных мужей. Это правда, князь? Закряхтел белый, как лунь, Рослав. Прислужницы злые, будто их кто-то нарочно дразнит. А может, от горя умом повредились. Ведь среди них не осталось ни одной, у кого бы не погибла мать, сестра или дочь. И вроде ничего особенного советник не сказал, а властимира будто в спину пихнули. Вующий от ужаса не вмиг стал неинтересен. Другое заняло ум. «Мать, сестра или дочь?» повторил Зарославом слово в слово. Женщины. А мужчины что же, живы-здоровы? Известное дело нет. Иных тоже хворь стороной не обошла. Однако в этот раз сварок милостив и защищает своих сыновей. А сварок ли? Властимир задумчиво огладил бороду. Помнил он? Ох, как хорошо помнил хитрость и жестокость волх в топе. Не пробралась ли эта зараза в Сварград? «Вот мое княжье слово!» — оповестил, наконец. «Невольницу забаву и стерема я уберу!» Совет радостно загомонил, но власти мир, не меняя твердости, голоса продолжил. «На время!» «После того, как мор пройдет, наложница вернется, и там я уже решу, что с ней делать!» Знать разом поскучнело. Однако спорить не решилось. Вот и славно! Властимир сделал знак рукой, и рядом с троном и ссохшей тенью возник пересвет. «Готов служить тебе, князь. Снаряди повозку, да чтобы с запасом питья и еды. Тебе поручаю вести забаву. Головой отвечаешь. Исполню, господин». И воин исчез, будто его рядом не было. Знатные мужи проводили его сумрачными взглядами, однако на этом их недовольство закончилось. Совет снова занялся обсуждением бедственного положения в Сварграде и власти мир вместе с ними. Но тягостное предчувствие по-прежнему грузом терзало сердце. Хотелось плюнуть на все и бежать к забавушке. Чем скорее она отсюда уедет, тем лучше. Недовольных вокруг стало слишком много. И даже князю с такой толпой не сладить.